Организованная преступная группировка ПАПА набрала такую силу, что начала наезжать на местные сельскохозяйственные кооперативы. Участковый оперуполномоченный Григорий Евсеевич Потапов воспринял это как вызов. Он стоял на страже общественного порядка 25 лет и не намерен был мириться с тем, что на вверенной ему территории кто-то будет устанавливать свои воровские законы. Банду папа необходимо было обезвредить, а для этого обезглавить ее, но поп не давался. Несколько рейдов, устроенных силами райотдела, дали жидкий улов. Десяток обрезов, незарегистрированное охотничье оружие, а наша. Попалась мелочь. На папа выйти не удалось, он затаился. Затаился, и Григорий Евсеевич выжидал. И дождался, наконец, своего часа. Из показаний гражданина Иннокентия Потапова по кличке Поп, 1967 года рождения, ранее судимого следовало... В первой половине дня в субботу, когда он прогуливался по базарной площади села Потапова в целях изучения цен на промышленные товары и продукты питания, ему сообщили, что какой-то человек имеет для продажи серьезный товар, который может заинтересовать серьезного покупателя. И Потапов попросил привести к нему этого человека, так как ему было любопытно, что это за товар. Через некоторое время в шашлычную, где он отдыхал, привели продавца. Это был молодой человек, лет 25 пяти на вид, невысокого роста, щуплого телосложения, волосы темные, средней длины, лицо круглое, правильное, без особых примет. Одет он был в брезентовые брюки и брезентовую куртку, какие носят строители, сварщики и путевые рабочие. Куртка и брюки были ему велики, поэтому рукава куртки и брюки были подвернуты». Исходя из простого человеческого любопытства, И. Потапов спросил, какой товар предлагает этот молодой человек и какую цену он за него хочет. На это получил ответ, что товар, несомненно, заинтересует покупателя, а цена за него всего 4 бутылки водки. Продавец объяснил, что по случайному стечению обстоятельств денег у него нет, а выпить хочется, чему и Потапов сразу поверил. Он налил незнакомцу водки и предложил закусить шашлыком. Шашлык тот охотно съел, а вот купить не стал, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его унюхал прапор, из чего и Потапов заключил, что продавец является переодетым солдатом. Продавец сказал, что товар у него не с собой, а спрятан, и покупатель получит его, если возьмет с собой упомянутые четыре бутылки водки и поедет с продавцом в то место, где лежит товар движимый простым человеческим любопытством, и Потапов согласился. Ему принесли водку, он посадил продавца в свою машину ВАЗ-2109 и велел водителю ехать туда, куда скажет продавец. Но тот заявил, что либо сделка будет один на один, либо ее не будет». Учитывая, что продавец не имел при себе никакого оружия, что было установлено при появлении его в шашлычной и что для И. Потапова с его физическими данными мелкокалиберный продавец не мог представлять никакой опасности, он сам сел за руль и проехал за село по дороге, ведущей к аэродрому. Примерно в трех километрах от околицы продавец попросил остановиться, зашел в придорожные кусты и вернулся с небольшим свертком, обернутым в тряпку свертке оказалась ручная граната F1 в просторечии именуемая лимонкой. Граната производила впечатление новой, между ребрами была даже видна заводская смазка. И Потапов показал, что, увидев гранату, он сразу понял, что она похищена с военного склада, не желая участвовать в противозаконной сделке и, имея намерение сразу же передать лимонку участковому инспектору ТОВ Потапову Г.Е., он спрятал сверток с гранатой под сиденье машины, а продавцу сказал, что никакой водки ему не отдаст. Очнулся он уже в больнице. Как показал водитель автобуса Ли Аз, принадлежащего ПМС-60, он увидел стоявшую на обочине автомашину ВАЗ-2109, а возле нее находившегося в бессознательном состоянии человека, о чем и сообщил в милицию. Посланный на место происшествия наряд доставил пострадавшего в местную больницу, где дежурный фельдшер зафиксировал сломанную челюсть и сотрясение мозга средней тяжести. При осмотре автомобиля под передним сиденьем была обнаружена граната f 1 Ни в машине Ипотапова, ни возле места происшествия, указанной в показаниях потерпевшего водки, обнаружено не было. На основании статьи 222, часть 1 УК РФ, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы за незаконное хранение и приобретение оружия и боеприпасов, против гражданина Ипотапова было возбуждено уголовное дело, мерой пресечения избрано содержание под стражей. Поиск лица, якобы продавшего И. Потапову, гранату F1 результатов не дал» молодого человека с указанными и приметами, действительно видели на базарной площади в субботу, но куда он делся, выяснить не удалось. Участковый оперуполномоченный высказал предположение, что им мог быть солдат срочной службы из воинской части, охраняющий и обслуживающий аэродром, который переоделся в спецовку, чтобы не привлекать к себе внимания, так как с тех пор, как аэродром арендовала фирма «Феникс», увольнительных солдатам не выдается, чтобы исключить пьянство и драки с местной молодежью. Чтобы проверить это свое предположение, Григорий Евсеевич Потапов и приехал к командованию воинской части. Предположение участкового вызвало резкий протест комсостава полка.